Постепенно моя жизнь наладилась и обрела свой ритм. Я взяла академический отпуск в университете, обжилась в новой квартире вместе с Марком и постепенно начала приходить в себя. Первые месяцы после смерти Романа я не жила вовсе, а просто существовала. Эмоции проявлялись только от мыслей о нашем ребенке, поэтому я старалась как можно больше думать о малыше. Марк оказался весьма неприхотливым соседом. Он поселился в дальней комнате, выполнял всю работу по дому, стараясь всячески меня развеселить. Мы оба выбросили свои телефоны, удалили все профили в соцсетях и вообще решили исчезнуть со всех радаров. Марк как будто был рад вырваться из стаи, зажить своей жизнью. Он очень быстро нашел работу, пропадая на ней до самого вечера. Я почти не тратила свое преданное, беря оттуда купюры только на серьезные траты Вроде покупки коляски и кроватки. На четвертом месяце беременности я впервые засмеялась. Помню, как распахнулись глаза Марка, словно он увидел что-то сверхъестественное. Мы с другом очень сблизились. Каждый вечер общались, обсуждая события прошедшего дня. Смеялись, по вечерам смотрели фильмы. Началась странная, размеренная, очень спокойная жизнь. Друг очень интересовался моей беременностью. Следил за результатами всех анализов и УЗИ, которые я сдавала в женской консультации. Да, я встала на учет и обследовалась. У это не принято. Даже роды по нашим традициям должны проходить на территории стаи. Но у нас с Марком теперь нет стаи. Ни Манкулова, ни Капулова нас не примут. Рожать придется в обычном роддоме, и я этому несказанно рада. Уже сейчас малыш был крупнее, чем положено на его сроки, а я девушка маленькая, хрупкая, Если что-то пойдет не так, врачи помогут мне и точно спасут ребенка. Ты купил мясо? Невзначай спросила я, когда Марк вернулся с работы. Я звонила ему, просила купить на ужин свинины. Во время беременности я воспыловала страстью к отбивным, готовила их практически каждый день. Свинины не было, я взял курицу, отозвался Марк из коридора. Сама не знаю, что на меня нашло. Из живота поднялась Волна обжигающего гнева, голова закружилась, я пошатнулась. Сознание заволокла алая пелена. Я не могла справиться с этой злобой, словно кто-то другой завладел моим разумом. Я же просила свинину, я не узнала собственный голос. Вышла в коридор с острым желанием придушить друга. Увидев меня, он растерялся. Пакет с курицей в его руке раскачивался, и мне захотелось надеть эту тушу ему на голову, «Неужели так сложно просто принести свинину?» Мой крик отразился от стен. Марк вжался в стену, испуганно распахнув на меня глаза так, словно увидел перед собой монстра. «Юля, твои глаза!» – пролепетал друг, смотря на меня со смесью изумления и ужаса. «Я не хочу есть курицу!» – кричала я. «Неужели так сложно просто принести женщине кусок свинины? Чёртов ты сукин сын!» Из горла вырвался судорожный выдох, словно мне резко перекрыли кислород. Гнев схлынул в одну секунду, и я бессильно повалилась на колени. «Боже, что это сейчас было? Марк!» Растерянно прошептала я, не веря, что нагрубила другу. «Прости!» – пробормотала, поднимаясь с пола. «Юля, это невероятно!» Вопреки всему, в голосе Марка звучало неподдельное восхищение. «Твои глаза стали желтыми!» — воскликнул он, раскрыв рот от восхищения, как маленький ребенок. «Юля, они сверкали, как полуночная луна!» «Не может быть!» — сразу же ответила я. «Глаза сверкают только у Альф. Я что, похожа на Альфу?» «Да, это даже звучит смешно!» «Нет, но ты носишь Альфу!» Взгляд друга упал на мой живот. «Цепкий такой взгляд, липкий!» «Ты беременна Альфой!» — констатировал он. «Я?» Гнев сменился растерянностью. После странной вспышки ярости голова кружилась. Меня слегка покачивало. «Тебе надо прилечь», – спохватился мой долговязый друг и бросился ко мне. Опомниться я не успела, как оказалось у него на руках. Марк отнес меня в спальню и осторожно уложил на постель. Я нечасто прикасалась к своему другу, но сейчас у меня не было выбора. Как-то сразу бросилась в глаза узость его плеч. Обычно у самцов они намного, намного шире, а уж про мышечную массу говорить нечего. У Марка ее почти не было, будто он долгое время голодал. Меня пронзила жалость к другу. Он такой хороший парень, но в нем нет волчьей природы, нет той силы, которой обладают все самцы нашего народа. Я не чувствовала в нем этого от слова совсем. Как ты, порядок? Он с беспокойством заглянул мне в глаза. «Голова кружится», — прошептала я глядя на друга снизу вверх. «Я сейчас принесу свинину». Марк выскочил в коридор. «Лежи, не вставай. Альфа должен есть все, что хочет. Ему нельзя отказывать». Он хлопнул входной дверью, оставив меня одну в квартире. «Я ношу Альфу? Поверить сложно. Хотя разве может первенница Романа манколова быть другим? Такой человек, как мой муж, не мог не произвести на свет сильного Альфу. Правда, я впервые слышу, чтобы силы альфа-самца проявлялись еще в утробе матери. Обычно таких младенцев, которым самой природой приказано быть вожаками, узнают еще при рождении. Такие мальчики рождаются с горящими ярко-желтыми глазами. Я погладила свой живот. Наш сын обязательно будет таким же, как и его отец. Сильным, смелым, отважным и самым благородным на свете. Лишь со временем я поняла, что никто так не чтил законы оборотней, как роман. Он был удивительным. Жаль, что лишь после его смерти моя любовь к мужу стукратно возросла. Я бы все отдала за то, чтобы вновь обнять его, поцеловать, заглянуть в светящиеся нежностью карие глаза. Манкулов умел сочетать в себе и суровость вожака стаи, и нежность мужа. Я уже знаю, что никогда не смогу полюбить ни одного другого мужчину. Мое сердце навечно отдано роману.